Понедельник, 1 сентября 2014 года, Санкт-Петербург, купчина Первый день осени Даша решила провести сидя на балконе с чашкой чая в руке. Все выходные они готовили новый выпуск журнала «333 квадратных метра», поэтому в понедельник Анатолий Маркович разрешил на работу не выходить. Она устроилась в кресле, накрыла ноги пледом, и наблюдала, как внизу на большой спортивной площадке школьники выстроились на торжественную линейку. Цветы, банты, звонкие стихи и первый звонок. Высокий одиннадцатиклассник подхватил на руки маленькую девчушку, и она зазвенела колокольчиком. Вот уже толпа детей и родителей потянулась в сторону школы, а звонок всё звенит и звенит. «Это не на площадке, а у неё в квартире!» Даша скинула плед и пошла открывать. «Света?» Она распахнула дверь. «Дашка, привет! Разбудила, что ли? Извини. Я с утра метнулась к тебе на работу, там мне дали этот адрес». «Привет. На работу? Понимаешь, мой Родион сам знаешь какой. Чуть что, он на дыбы. Да ему му с Мурой нормально ладят. Даже Родик уже ничего не говорит». Мы остальных раздали, а этого никто не берёт, все суеверные. Тут я тебе вспомнила. Думаю, Дашке чёрной понравится». Света достала из-за пазухи лопоухого чёрного котёнка и протянула Даше. Котёнок запищал и растопырил лапки с крошечными коготками. «Как назовёшь?» — осведомилась бывшая соседка. «Не знаю. Света». «Спасибо большое! Вы просто не представляете, что для меня значит ваш подарок!» Сиплым от волнения голосом проговорила Даша. Она посадила котёнка на ладонь и почесала ему за ухом. Тот кромко заурчал. «Чувствует, что в хорошие руки попал», — резюмировала Света. «Ну, этот подарок такой же мой, как и твой. Всё-таки отпрыск твоего Василия». Даша прижала котёнка к себе. В её глазах стояли слёзы. Она даже не сразу вспомнила о гостеприимстве. «Чай? Кофе? Не откажусь!» Пока они сидели на кухне и пили чай, котёнок под столом ловил их за пятки. Света успела расспросить о Филиппе и, не узнав ничего нового, сильно расстроилась. «М -м, «Я думала, что у вас дело к свадьбе. К свадьбе. Только я к ней не имею никакого отношения. Он собирается жениться на Анне. Подожди, как на Анне?» Она же уехала. Теперь у него другая медсестра в приёмной сидит. Я думала, что это из-за тебя. Нет, не из меня. Обидно, вы такая пара красивая. Мы не пара. Ладно, ладно, не обижайся. Света, я всё хотела спросить. В тот день, когда родила Юля, я у Родиона обманом забрала тетрадь. Мне очень неловко, но тогда я думала, что он преступник. Тетрадь? «Ах, да, клечатая Он спрашивал. «Я не стала говорить, что тебе отдала. Сама виновата. Думала, потом заберу, если что. Я бы хотела её отдать. Вы не могли бы спросить, о чём там написано? Мне так и не удалось расшифровать, а ужасно любопытно. Наверное, просить об этом большая наглость». Даша сходила в комнату и вернулась, держа в руках тетрадь. Света полистала страницы. «Не знаю. Чепуха какая-то. Сама у него спросишь». Света нажала кнопку на телефоне. «Родик, скучаешь? Поднимись, будь добр. 55. Да, жду». «Он здесь?» Даша не знала радоваться или огорчаться этой новости. «Конечно. Он теперь без меня никуда. У него депрессия, представляешь?» у нашего приёмного бомжа-художника внезапно отыскались родственники. Ты не поверишь. Столько силы денег угрохано на раскрутку его мазни, а теперь этот Плотников скрылся в неизвестном направлении, только записку оставил. Где раньше были родственники, когда он бомжевал, а? В общем, Родик в трансе. Ищем Плотникова, чтобы для начала вернуть потраченный миллион. «Миллион?» — удивилась Даша. Света кивнула и приложила палец к губам. «Только я прошу, не поднимай при нем эту тему». Родион пришел вместе с Муму. Юрик был рад Даше и тут же доверчиво написал ей на коврик. Лужа Юрика как-то окончательно всех примирила. Увидев тетрадь, Родион очень обрадовался. «А я думал, что потерял ее навек. Это моя молодость!» «Скажите мне, пожалуйста, что там написано?» «Как? Что?» «По-моему, предельно ясно». «Но это же какая-то шифровка!» «Вот это!» не танц пифон фонт сном лайк ним тпури тент пат льготу альгёту!» «Что это значит?» «Деточка, это битлы!» «Современные молодые люди уже и не знают, что это такое!» «А это классика!» Это должно было быть на века. Это битлы, Но почему так странно записаны слова? Ну, по молодости я не очень хорошо знал английский. А сейчас можно подумать, болтаешь на нем без остановки, <свят> — встряла Света. Родион, вместо того, чтобы по обыкновению рассердиться, хмыкнул. Когда Николай умер, я сходила к нему в дом и забрал свое барахло. «Мы недавно переехали, ещё не все вещи распаковали, часть коробок у деда хранили, пока ремонт то-сё». «Угу, недавно переехали, двадцать лет назад», — встряла Света. Родик бросил на жену укоризненный взгляд. «Я подумал, не стоит оставлять моё добро наследникам деда. Пошёл к Николаю, забрал, а тетрадь эту выронил, пока коробку нёс, вернулся, всё-таки молодость моя». Затем Родион обнаружил у Даши гитару, долго её настраивал и несколько часов кряду дрожащим голосом исполнял хиты битлов под аккомпанемент «Лая Муму», -му», пока Света не спохватилась, что они засиделись. «Который час?» «Не знаю, у меня нет часов». «Как нет?» У меня после больницы одни часы остановились, у других стрелка как бешеная крутится, Часовщик сказал, что это я на них так действую. «Ты в телефоне время посмотри», — посоветовал жене Родик. Когда гости разошлись, Даша взяла котёнка на руки. «Ну что, давай я покажу тебе твой новый дом. Это кухня. Ты уже видел. Это спальня. У меня тут балкон. Вот, собственно, и все хоромы». Котёнок посмотрел на Дашу и зевнул. Ему было неинтересно. Даша посадила его на кровать. «Как тебя назвать? Черныш? Мурсик? Барсик? Не нравится?» «Какой ещё Барсик? Вася. Меня зовут Вася. Ты забыла?» «Вася, это ты. Вася, это я. А ты, я смотрю» за пару месяцев совсем поглупела. Голос у кота был писклявый, но в нём слышались знакомые наглые нотки. «Вася, я так рада, Васенька! Ты вернулся, я так тебя ждала! Ну, ну, хватит! как Когда в этом доме обед? Или ты только чаи гоняешь? Мой корм, небось, выпросила? Вася, я так рада! Ох!» «Я тоже рад. Ну, хватит уже этих нежностей. Слышишь, у тебя телефон звонит. Незнакомый номер. Алло? Здравствуйте. Да, Даша. Филипп? Нет, не ожидала просто». «Не ожидала она», — проворчал котёнок и принялся вылизывать взлохмаченное Дашей пузо.